Глава шестьдесят пятая. Ты на лодочке плывешь, Громко песенки поешь, А в засаде злой старик Хочет твой услышать крик. Вмиг вернется все к началу Возле старого причала. Ангел спустится с небес, вскинет меч наперевес. Все печали успокоит, Тебе ложе подготовит. Осенит тебя крылом, И уснешь ты крепким сном. На часах 17.51. Оставался всего час до убийства следующей жертвы. У меня на руках была лишь вторая подсказка, которая может привести к третьей, и еще бог знает какой по счету. Если я не справлюсь, умрет человек. А я до сих пор не знала, кто бы это мог быть. Уже в который раз мне пришло в голову, что весь этот квест может оказаться уловкой. Гениальная затея. отделить меня от остальной команды и лишить возможности позвать на помощь. Протыкатель вряд ли служил в спецназе. Но это еще не значит, что он не способен устроить отвлекающий маневр с одного фланга, а напасть с другого. У меня паранойя. Или я впрямь попала? Я не подхожу под описание жертв. Однако убийца, психопат, шизофреник. Что, если по велению свыше он начнет вести себя иначе? услышит в голове другой приказ. На первой пресс-конференции я описала его психологический портрет. Допустим, мое выступление ему не понравилось. Покарать человека, который публично его унизил, весьма в духе архангела мщения. В Библии есть немало мест, где требуют не спускать подобных оскорблений. Не лучше ли все-таки позвонить в Скотланд-Ярд? Рассказать ребятам, что происходит? Только можно ли? Я ведь до сих пор не уверена, что в деле не замешан кто-то из них. Нет, надо идти по подсказкам в одиночку. Смерть мужа хоть и подкосила меня, зато сделала сильнее. Я лишилась единственного человека, который был мне дорог. Терять больше нечего. А значит, в отличие от других, мне можно рисковать. Я заехала на стоянку Теска и заглушила мотор. На парковке были сотни машин. Среди них меня не найдут. Беда в том, что я понятия не имела, в каком направлении двигаться дальше. В первой подсказке шла речь про магазин игрушек, о чём говорит вторая. Есть очевидный намёк на насильника, злого старика. Отсылка к известной детской песенке «Ты на лодочке плывёшь», которая лишний раз подчёркивает, что ответы надо искать в давнем прошлом. Но где здесь намёк? Куда мне ехать? Нужное место должно находиться рядом с водой, учитывая аллюзии к лодкам и причалам. Однако, если следующая подсказка спрятана на берегу Темзы, мне конец, я ни за что в жизни не доберусь туда вовремя, не говоря уж о том, что река тянется на 200 миль, и новая подсказка может лежать где угодно. Я еще раз перечитала стишок. «Там у старого причала». В голове забрежила одна идея. А если речь не про реку? Что, если речь про канал? Вдоль Риджинс-канала 13 шлюзов. Но мне нужен только один, идеально вписывающийся в картину. Кэм-дэн-лок! Внезапно я поняла, куда ехать. Я завела двигатель. Чем скорее найду следующую подсказку, тем быстрее пойму, кого спасать. Остальные жертвы — лишь суррогат, жалкие копии человека, которого убийца ненавидит по-настоящему. Крайне важно установить его личность, потому что этот человек напрямую связан с убийцей. Выяснив, кто он такой, можно будет, наконец, разоблачить протыкателя».